Глава третья. Проснулась я от того, что кто-то усиленно тряс меня за плечо. Открыв глаза, увидела Толика. Он был по пояс раздет. На шее у него висело махровое полотенце. «Подъем! Кончай спать! Я тороплюсь! Мне сегодня деда хоронить!» «Который час?» Спросила я сонным голосом. «Семь уже? Сколько? Семь?» — говорю тебе. «Ты что, с ума сошел, что ли? В такую рань подскочил?» А я, между прочим, уже пробежку вокруг озера сделал и отжался 50 раз. «Ну ты даешь!» — с любопытством посмотрела я на Толика. «Ты что, спортсмен, что ли?»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 У нас проще. Народ подтягивается часам к 10 так что можно смело спать до полдевятого. Послушай, а где же кофе? Какой еще кофе? Натуральный. Стопроцентный растворимый кофе в гранулах, изготовленный из отборных обжаренных зерен, придающих густой и крепкий аромат. Нескафе называется.